так, посмотрим, куда они ведут». Лавируя между штабелями ящиков, Василий добрался до середины барака и обнаружил в полу распахнутый люк, из которого струился слабый красноватый свет. Шагнув к нему, он заметил боковым зрением какое-то движение слева и метнул туда звездочку сюрикена. Раздался вскрик, в проход между штабелями упало тело. Вася метнулся к нему, но споткнулся обо что-то и с трудом удержал равновесие. Оглянулся на это, что-то изумленно округлил губы. На полу лежал еще один человек, одетый в комбинезон, и то ли спал, то ли не дышал вообще. Тот, в кого Вася метнул сюрикен, еще шевелился. Скреб бетонный пол ногтями, но скоро затих. Звездочка вошла ему прямо в левое надбровье. «Извини, друг», — подумал Василий, — «не надо было попадаться мне под горячую руку». Анализировать, почему здесь оказался еще один спящий, времени не было, и Василий нырнул в люк, ведущий в подземелье. Он оказался в узком колодце, уходящем вниз на неведомую глубину, — Зрения Васи хватало только метров на 20, но колодец явно опускался ниже. Судя по наплывавшим оттуда запахам, он должен был врезаться в канализационную систему или в очистные сооружения. Лезть вниз не хотелось смертельно. Через фекалии к звездам пробормотал Василий, заставляя себя действовать и решительно полез по скобам вниз. Однако лес недолго, всего метров 9, В стене колодца оказалась дверца, также открытая, словно кто-то прошел здесь недавно красноватый свет просачивался именно отсюда. Вася заглянул в отверстие и увидел длинный широкий коридор, пол, стены и потолок которого были обложены шпалами. Два красных фонаря почти ничего не освещали в коридоре, но помогали ориентироваться. В одну сторону коридор уходил в темноту, неизвестно на сколько километров. Другим концом он упирался в деревянную перегородку с толстой и снова открытой дверью. Прищурившись, Вася стремительно преодолел расстояние до перегородки, заглянул в щель полуоткрытой двери, и рефлекс его сработал раньше сознания, бросив тело на пол. В то же мгновение перегородку и дверь прошила автоматная очередь. Стреляли либо из автомата УЗИ с глушителем, либо из бесшумного автомата АПБ отечественного производства, поэтому выстрелов слышно не было, только звук с хрустом прошивающих доски пуль. Не дожидаясь, пока стреляющие подметут очередями пол, Вася как паук взобрался по стене и завис под потолком над дверью, вдавливая пальцы в щели между шпалами. Стрельба прекратилась. Дверь открылась шире, и в нее выглянул верзила в коричневом комбинезоне с толстоствольным автоматом. Все-таки АПБ. Оглядел коридор, вытащил фонарь, но включить не успел. Вася прыгнул на него сверху. Однако усыпить Верзилу касанием из арсенала тук не удалось. Лишь отбив две его мощные атаки, Вася сообразил, что перед ним закодированный боец-зомби, которому не страшны ни раны, ни переломы ребер и костей. И тогда Василий, каждую секунду ожидая автоматной очереди от напарника-зомби-солдата, применил прием из техники смертельного касания. Не дожидаясь, пока солдат закроет глаза, прыгнул вперед с перекатом, готовый метнуть в противника нож или сюрикан. За дверью имелось прямоугольное помещение, заставленное стеллажом с оружием. Тусклая лампочка под потолком освещала лежащее у порога тело второго солдата, а напротив двери громоздилась глыбом мрака, оформленная под силуэт человека с длинным ящиком в руке. Василий метнул сюрикен, не попал, вскочил на ноги, и едва успел остановить удар, расслышав знакомый вежливый голос. «Своих не узнаете, Василий Никифорович?» Вася сглотнул ком в горле, шагнул вперед. «Иван Терентьевич?» Парамонов, одетый в такой же черный костюм, что и Котов, вышел навстречу, сжал плечо горячей рукой. Кажется, мы пришли сюда за одним и тем же. Вася глянул на ящик в руке Парамонова, узнал контейнер с излучателями удав, который он с Вахидом Тажиевичем отобрал у команды Маюмуры так вы тоже решили изъять у глушаки Урыкова? Как видишь, мне стукнула в голову мысль, что не стоит такие страшные штуковины оставлять у Рыкова. Их необходимо уничтожить. Мне стукнула в голову та же мысль. «Кстати, Самандар работает на «Знаю», — кивнул Парамонов. «Мне жаль его. Если он не переборет амбиции, тягу к власти...» «Впрочем, пошли отсюда. Здесь не место для...» Он не договорил. Где-то далеко в глубине коридора раздался визг сирены. И тут же дверь за спиной Котова автоматически закрылась. Он рванул ее, ударил всем телом, отодвинулся, чтобы в прыжке выбить ногой, но потом сообразил. «Айн момент». Отыскав на стеллажах гранатомет ММ-1, револьверного типа, с вращающимся барабаном, Вася зарядил его осколочно-фугасным боеприпасом М430 и, отойдя на десяток шагов из-за стеллажа, выстрелил в дверь. Бросил гранатомет на пол. «Пожалуйте, Иван Терентьевич. Куда будем отходить? Обратно наверх, через пустырь? Нет, я знаю другой выход». Парамонов выбрался через дыру в двери в коридор. Махнул рукой. «Не отставай» и легко помчался в темноту коридора с контейнером на плече. Василий оглянулся на разбитую в щепы дверь, пробормотал. Здесь был Вася и припустил следом за Иваном Терентьевичем. Коридор через полкилометра привел их к бетонно-кирпичной перегородке с металлической дверью, которую Парамонов открыл за три минуты, не прибегая к взрывчатке. За перегородкой оказался еще один туннель, заброшенного метро с рельсами и пучками кабелей по стенам из которого беглецы выбрались через вентиляционный колодец в районе железнодорожной станции. Там, за погаузом Иван Терентьевич нашел дыру в заборе. Они вылезли на тропинку, ведущую к домикам частного сектора Домодедова, и вскоре вышли к замаскированной ветками машине Парамонова, замызганной Ниве с грязными стеклами. «Где вы оставили свою машину?» – спросил Иван Терентьевич, включая мотор. «Возле водокачки, надо бы ее забрать. Конечно, пересядем, эту бросим, переоденемся». «А дальше куда? У вас есть надежное место, где можно спрятать глушаки?» «Такого места не существует в принципе, но какое-то время можно будет подержать контейнер в Рязане. Там у меня есть неплохой погреб с кое-какой защитой». «Тогда поехали в Рязань», – равнодушно сказал Василий, скрывая радость. В начале пятого они выехали из Домодедова на Симферопольскую трассу, и лишь после этого вздохнули с облегчением. Обоих волновала одна и та же мысль. «Странно, что Рыков не подстраховался», – задумчиво проговорил Василий, сидя за рулем «Вольво». Такая серьезная вещь, как глушаки, должна и охраняться серьезно. А он доверил ее чистильщикам, да зомби-легионерам. «Я тоже об этом думаю», – признался Иван Терентич. «Существует только одно объяснение. Он не собирался держать здесь удавы долго. К тому же Герман способен через ментал определить координаты любой вещи, на которой остался отпечаток его псивзгляда. взгляда Веселенькая новость», – пробормотал Василий. «Значит, он все равно вычислит, где мы спрячем глушаки». «А вы не можете как-то стереть этот пси-отпечаток, наложить, так сказать, свое заклятие?» «Увы, мой друг», — грустно улыбнулся Иван Терентьевич, — «я всего лишь посвященный первой ступени, он же на уровень выше. Я пытался, конечно, ослабил след в какой-то степени. Посмотрим». Василий кивнул, окончательно расслабляясь. Впереди ждала Рязань, встреча с Ульяной, и это примеряло его с необходимостью борьбы за право жить свободно.